Собрание проходило в Доме культуры строителей. Здесь была и безусая веселая молодежь, и серьезные малоразговорчивые рабочие инженеры, техники с соседних предприятий. Порой слышались громкие задорные голоса тушинских трикотажниц, пришло много отставных военных, капитанов, майоров, полковников и просто пенсионеры без званий. Ораторы смеяли один другого и просто, без тени хвостовства, как о чем-то очень обыденном, говорили о своих ночных дежурствах, о патрулировании на Тушинских улицах, о работе оперативных групп. Вот п а р е н ё к рассказывает, как они, несколько дружинников, разняли пьяную драку, как обезоружили двух отъявленных хулиганов. Девушка с чулочной фабрики говорит, как комсомольцы вместе со старыми рабочими фабрики поймали с поличным группу расхитителей. В перерыв Пушкарев спросил Василия. «Ну как?» «Очень интересно. У вас там такая работа раскручена, что мне и делать-то нечего». Пушкарев серьезно возразил. Ну, нет, далеко не так. Мы эту работу только начинаем. А есть в городе и такие микрорайоны, где дело обстоит совсем плохо. И актива нет, и нарушений много, и хулиганы распустились. Сам же заметил. После собрания Пушкаев р пригласил Василия. Пойдем походим по Тушину, подышим воздухом. Они вышли на вечерние ярко освещенные улицы. В скверах сидели заядлые шахматисты-козлятники. По широким тротуарам прохаживались парочки, группы молодежи. Слышался смех, шутки, то тут, то там вспыхивала песня. Говорили о разном. Вспомнили... как ходили в комсомольских секретарях. Потом Пушкарев опять вернулся к прежней теме. «Видишь, отдыхает народ, вполне законно отдыхает после трудового дня. И надо, чтобы отдыхал спокойно. Значит, всеми силами помогай милиции. Именно поэтому мы и посылаем туда наиболее надежных людей, выделяем на работу в дружину лучший актив». «Любят у нас милицию со вздохом», — заметил Петушков. в н е п р а в т ы и не так это. Есть у нас не совсем правильное представление об органах милиции. Есть, это мы знаем. Ну, кое-кто и не любит. Но давай разберемся, кто. Кто не любит? Обыватель, спекулянт, хапуга, хулиган. Это действительно те, которые не любят». Так это же лучшая аттестация для наших блестителей порядка. А народ нашу милицию, наоборот, уважает и поддерживает. Недавно на одной из многолюдных улиц города я был свидетелем такого случая. Группа не в меру развеселившихся, подвыпивших молодых людей повздорила с водителем такси. Что-то там такое возникло у них с расчетом. Ну, дело мелкое, пошумят, разойдутся. Но проходившего мимо постового милиционера насторожило услышанное им в этом гвалте фразы «бей под лопатку». Он понял, что обычное мелкое происшествие сейчас перерастет в преступление. И смело вошел в бурлящую толпу. «Молодые люди, прошу прекратить ссору и р а з т и с ь Но куда там?» п о р щ и к и что называется, вошли в раж. Теперь уж и милиционеры окружили тесным кольцом, выкрикивая пьяные угрозы. Однако через несколько секунд они сами оказались в кольце и куда более м н о г о ч и с л е н н ы м и п л о т н ы м Их окружили прохожие москвичи. Они все спешили по своим делам, но вмешались все-таки в это уличное происшествие. Хулиганы были взяты, что называется, в тиски. А милиционер не терял времени. Вот уже у одного из особенно крикливых м о л о т ч и к о в отобран нож...